Глава сорок Арина улыбнулась. Видимо, решила, что наше любопытство — шаг к миру. «О, это было очень интересно и просто!» — сказала она. Хоть Табрин бросил на нее предостерегающий взгляд. Но, как известно, ее не остановить. Такой уж нрав. «Все так удачно сложилось! Я написала завещание». Учла все возможности. Например, придумала отправить вас в свадебное путешествие, чтобы вам двоим пришлось тесно взаимодействовать и неизбежно влюбиться друг в друга. Поскольку мы с мужем не могли видеться регулярно, то план своей смерти я разрабатывала сама. Единственное, чем мне помог муж, это предоставил методику, которую его научили в той спецслужбе». Она позволяет создать иллюзию смерти так, что даже самый искусный маг не отличит мертвое тело от живого. Защита, о которой Талбрин рассказывал, скрывала его жизненные энергии на большом расстоянии. А эта методика работает на любой дистанции. Я не имею права вдаваться в подробности о ней, скажу лишь, что она включает и применение химических средств, и магические приемы. «Сам ты оказываешься в состоянии полного паралича, но при этом все твои жизненные функции работают. Воздух поступает в легкие без участия дыхательных мышц, сам собой. Также работает и сердце. Температура тела падает, но ты этого не ощущаешь. А дальше?» «Я, конечно, ломала голову, как сделать все наиболее безболезненно для своих близких». Но подвернулся очень удачный случай. Я решила полетать одна на моем славном воздушном коне. Подумать, развеяться. А еще слетать навстречу с Таубрином и все же посоветоваться с ним. «Вот значит, почему ты тогда отправилась летать одна?» Жестко сказал Ронар. «Да, Ронар, дорогой, прости. Взять тебя на свидание со своим мужем я не могла». И тут… Арина загадочно понизила голос, словно рассказывала захватывающую историю. «Мой конь взбесился. Я не знаю, что произошло, но его словно подменили. Видимо, нужно больше смиряющей магии, чтобы летать на них. А я всегда ею пренебрегала. В общем, я не удержалась и сорвалась на землю, но не разбилась». Широко улыбнулась она. Как и мой муж однажды я успела поставить защиту? А потом лежа на земле поняла, что сейчас такой удачный момент. В общем, я применила методику Это было внезапное, и я считаю, единственное верное решение. А дальше вы все знаете. Мы с Ронором и Гайдом быстро переглянулись. Подожди, ты хочешь сказать, что конь все же взбесился сам? Спросил гайд то, что повисло у всех на языке. «Ну да, он взбесился, а я воспользовалась возможностью». Легкомысленно ответила Арина. «Мы снова переглянулись. Не знаю, как Таубрин, а его жена не очень-то хороший спецагент. Они ведь должны замечать и анализировать все детали». «И у тебя это не вызывало никаких подозрений?» Спросил Ронер осторожно. Да нет, я давно знаю, что многие животные ведут себя непредсказуемо. Так же легкомысленно продолжила Арина. Кх сказал Ронар. Ладно, об этом потом. Скажи прежде, как ты дальше выбралась? Мы ведь тебя по-настоящему похоронили. Ну как? Я вообще считаю, что в жизни нужно попробовать все. Оказаться погребенной было даже интересно. Главное, что я знала точно, в артере не принято сжигать трупы в крематории. Так что волновалась я лишь о том, что Таубрин не дождется меня и раскроет себя, подумав, что я умерла по-настоящему. Но у мужа хватило выдержки. Признаюсь, тут Арина и мне потрепала нервы. Встрял граф. Когда действие методики закончилось, Я тут же вылезла, применив пару магических приемов. Потом восстановила все, как было, на месте захоронения. Мне подумалось, что вряд ли кто-нибудь захочет срочно проводить эксгумацию. А дальше я просто уехала на попутки и прибыла к Таубрину в то селение, где он прятался. Так началось наше путешествие по мирам, во время которого я узнала много нового. И придумала, как встретиться с вами. «Ведь меня мучила совесть, что я причинила вам боль». «Значит, все же мучило? – Спросила я с легкой ехицей. Хотя кое-что вызывало у меня даже восхищение. Не уверена, что я смогла бы сохранять спокойствие и испытывать любопытство больше, чем страх, оказавшись в могиле. А вот экстремалка Арина смогла. «Ну, конечно!» «Иначе мы с вами бы не разговаривали сейчас!» «А что там с моим конем взбесившимся?» «Ронор, ты знаешь, почему так случилось?» «Как ни в чем не бывало», — сказала Арина. И снова мы с Ронором и Драконом переглянулись. «Послушайте все!» — вздохнул Ронор. «Честно говоря, я хотел закончить обед и немедленно уехать». Ведь говорить о полном прощении и восстановлении отношений еще рано. Но сейчас я вынужден предложить перемирие и обсудить сложившуюся обстановку. «О чем вы, Ронер?» – удивился Таубрин. О том, что, похоже, происшествие с конем Арины было лишь началом атаки на начальство зоопарка. И дальше опасности подвергались уже мы с Ритой и, возможно, с Гайдом. «В самом деле?» – удивился Таубрин. «Расскажите-ка поподробнее. Мы с Ариной вовсе не желали, чтобы вас коснулась какая-либо опасность». Мы кратко рассказали обо всех происшествиях. И с каждым словом Таубрин с Ариной становились мрачнее. «Думаешь, это они?» – спросила Арина у мужа. «Я уже не знаю, что думать», – признался он. «Вот и я не знаю», – задумчиво почесал подбородок Ронер. «Долгое время нашей главной подозреваемой была вот эта милая девушка». Он вполне доброжелательно кивнул на Гизелию. «Но, как оказалось, это не она. Когда мы встретились с вами, у меня возникли подозрения, что все это ваша игра, чтобы сильнее сплотить нас с Ритой. Но раз конь взбесился по Арины сам по себе...» Выходит, это покушение было просто первым цепочке покушений. И кто их осуществлял? Конечно, сейчас возникают мысли, что след ведет к вашим мафиозе. Тем более, вы говорили, у них много сильных менталистов. Но если убийство Арины еще как-то укладывается в то, что может быть им интересно, например, своего рода месть тому, кто сдал их подразделение властям, то все остальное нет. Граф Туабрин. «У вас есть версии, зачем это могло им понадобиться?» «Да, все остальное не укладывается. И соображений у меня нет», — признал Табрин. «Их не интересуют такие мелочи, как какой-то зоопарк в полумагическом мире. И его начальство. Это не они. Вернее, очень маловероятно, что они. Они уже достигли бы цели, поверьте мне». Я, пожалуй, единственный, кто сумел от них уйти. Дорогой, мы должны вернуться и защитить наших друзей. Или поехать с ними, сказала Арина, пристально глядя на мужа. Ну уж нет, подумала я. Хоть заварила эту кашу Арина, разгребать ее мы ей не позволим. Тем более, что доверия ей сейчас никакого нет. Нет, Арина! Неожиданно жестко сказал Гайд. Защитим наших друзей мы с Гизелей. А лучшее, что вы можете для нас сделать, это быть подальше от нас, пока все не уляжется. И скажи спасибо, что Ронар и Рита не бросают зоопарк на произвол судьбы. Вот так. Наш дракон все расставил по своим местам, и с этим раскладом я была полностью согласна. Сейчас же, думаю, «Мы все-таки уедем», – сказал Роннер. «Простите, граф Майрон, мы признательны за ваше гостеприимство. Но то, о чем вы мечтали, чтобы мы все помирились и приятно провели время в вашем имени, пока что невозможно. Действия Арины все еще остаются обидными для нас». «Неужели вы меня так и не поняли?» – расстроилась Арина. «Но я ведь... Ах, да!» Хорошо. Она встала. Господа, я причинила вам боль. У моих действий есть обоснование, но признаю, можно было пойти другим путем. Я прошу у вас прощения. Прошу принять мои извинения. А мы их принимаем, сказал Ронар. В конечном счете они действительно привели к результату, по крайней мере. «Для меня!» Усмехнулся. «Но для дружбы еще рано. Нам тоже, знаете ли, нужно переварить всю эту информацию!» «Ладно!» Обреченно вздохнула Арина. Ее плечи опустились. Она словно бы скинула обычную маску непотопляемой экстремалки. «В сущности, я знала, что воскресать будет сложно. А вот уезжать вам не нужно. Уедем мы!» Вернее, уйдем. У нас домик по соседству. Не обижайте Майра Майрона отъездом. Он хороший парень и очень вас ждал. Поверьте, он хотел видеть вас не только потому, что я попросила организовать встречу. А если захотите поговорить с нами, достаточно пройти по пляжу. Встала и пошла к выходу. Тогда впервые Арина выглядела взрослым человеком, который осознал свою ошибку и осознал, что искупить причиненную боль не так просто. Тут недостаточно солнечно улыбаться. А мы остались думать, стоит ли проучить Майрона за сговор с Ариной. Или действительно не обижать. Ведь этот восторженный граф в сущности не сделал никому ничего плохого. Все же воспитание у иномировых мужчин было что надо. Встала Арина и встали они. А потом все как-то резко заговорили друг с другом. Граф Майрон убеждал Гайда с Гизеллией, что мы обязательно должны остаться. Ронар и Таабрин внезапно решили, что им есть что еще обсудить. И тихонечко разговаривали у стены. Два таких деловых мужчины. Наверное, обсуждали спецслужбы и мафию. Лишь бы Табрин его не завербовал, — подумала я. Впрочем, я достаточно доверяла своему мужу, чтобы не бояться этого. Ронар не сделает того, что подвергнет меня опасности. Теперь я знала это точно. А если потребуется, будет защищать до последней капли его квельфовой крови. И как-то неожиданно не при делах остались только мы с Ариной. И тут я увидела, что она отошла к стене. Оперлась на нее одной рукой и... Похоже, моя тетка плакала. Ее плечи слегка подрагивали. И никто больше этого не замечал. А я вообще никогда не видела, чтобы Арина плакала. Она всегда казалась солнечной, непобедимой, неизменно оптимистичной и исполненной энтузиазма. Я, конечно... еще сердилась на нее. Но тут стало жаль ее. Арина инфантильная авантюристка, не понимающая, где заканчивается игра и начинается настоящая жизнь. Но, похоже, начала понимать что-то. Ведь рано или поздно подростки взрослеют. Но большинство, не все, конечно. Я тихонько подошла и положила руку ей на плечо. Знаешь, Я готова простить тебя за то, как ты играла со мной. Я хотела подарить тебе весь мир. Хлюпнула носом она и обернулась ко мне. Все миры! И отличного мужика, если захочешь. Ведь вы можете развестись. А получилось. Она с досадой махнула рукой. Ну, в сущности, ты и подарила. Просто это было плохо и унизительно. Не делай так больше. И ладно, мы с Ронором и Гайдом. Беда в том, что о твоей смерти узнала Кира. Арин, она же любит тебя. Ты и я, ее смысл жизни. Тебе следовало об этом подумать. Она не должна была узнать. Снова хлюпнула носом Арина и стерла слезу со щеки. По моему расчету... Эта наша с тобой встреча должна была состояться раньше, чем я познакомила бы тебя с Кирой. Ведь кроме тебя никто не мог ей рассказать о моей смерти. Если бы не покушение, тебе в голову бы не пришло к ней поехать. Господи, что же я натворила? Я ведь даже не могу сейчас отменить дополнение к наследству о вашем путешествии. Я все, все испортила. Да уж, натворила ты многое. Сказала я и слегка погладила ее по плечу. Но не все испортила. К тому же ты ведь поняла, что так нельзя. Что человек не может все распланировать, как Бог. Всегда что-то произойдет, а люди живые. И в любой момент могут совершить что-то непредсказуемое или не захотеть играть по твоим правилам. Арина кивнула, странно глядя на меня, и вдруг улыбнулась. Я так и не поняла, что было в этом ее взгляде. Возможно, удивление, смешанное с искренним восхищением. «Да, ты права. И Ронар прав про мою гордыню. А еще ты лучше меня», — сказала она доверительно. «Знаешь, я ведь осознаю, какое впечатление произвожу. И я такая и есть». Всегда знала, что я сильная, яркая и немного с прибабахом. Но ощущала то, что мне чего-то не хватает. Чего-то, что делает человека счастливым и целостным, какого-то стержня внутри. Я ведь никогда не была целой и счастливой по-настоящему. Мне для этого нужен таубрин, который как-то округляет меня, сглаживает углы и дает устойчивость. Ты же... Ты такая же яркая, сильная, умная, как я. Но у тебя этот стержень есть. Тебе никто не нужен, чтобы быть целой. Может, потому Ронар и полюбил тебя по-настоящему. Мы с ним оба были такие, без целостности внутри. И оба тянемся к целому. Кстати, посмотри. Она кинула взгляд на Ронора, который разговаривал с Табрином. но при этом немного встревоженно поглядывал на меня. Мол, не обидит ли меня Арина? Он действительно тебя очень любит. Просто это не очевидно. Он такой вот сдержанный. И побитый своей трагедией, конечно. От этого еще более закрытый. Но он мужик. Настоящий. Если он тебе тоже нравится, то... Может, не разводиться с ним? Он будет заботиться о тебе и беречь как сокровище. ронор не худшая часть моего наследства, это уж точно. «Я тоже люблю его», — сказала я, глядя в глаза Арине. И в тот же момент осознала, что впервые говорю о любви к Ронору, в том числе и самой себе. Ведь чувство к нему я прежде никогда не называла именно любовью. В этом твой план удался. Да, по правде, и во всем остальном тоже. Я ведь действительно получила мультивизу и всю эту интересную, необычную жизнь. И магию пятого уровня. Тут есть чему радоваться. Просто в следующий раз говори все прямо. Поверь, я уже не маленькая девочка, которую ты знала. Со мной можно обсуждать все». «Следующего раза не будет», — улыбнулась Арина, и осторожно, словно я была диким животным, которое ей нужно приручить, шагнула ко мне еще ближе и легонько обняла. «Наверное, Табрин прав, что мне нужно вырасти, не быть как подросток, который не думает о последствиях, прыгая с тарзанки», — сказала она мне в плечо. «Могу учиться у своей взрослой племянницы, если она позволит!» Рассмеялась она, а я мысленно махнула рукой на все обиды и обняла ее в ответ. «Покаянную голову меч не сечет!» Так говорил мой папа, когда в детстве я приходила к нему извиняться за шалости. Но все же всеобщего братания не случилось. Мы согласились остаться у Майрона, как планировали. Он был счастлив, и обещал нам настоящий отдых. Арина с Табрином ушли в свой домик по соседству, который арендовали на месяц. Им тоже нужно было отдохнуть. От шпионской работы. Попрощались мы с ними не слишком душевно, но уже достаточно доброжелательно. И договорились даже один раз встретиться до нашего отъезда, чтобы обсудить дела. А дальше отдых начался. вечером накупанная и нагуленная по садам у моря я стояла в легком платье на террасе и смотрела на бесконечную синюю гладь и тут и тут я услышала всхлипывание бросила взгляд вниз в кустах под террасой на скамейке сидела Гизели и отчаянно плакала уткнувшись лицом в руки ох подумала я Я такая накупанная, такая расслабленная. И вроде как все более-менее наладилось, А теперь опять тренировать свои навыки доморощенного психолога. Ведь оставить ее рыдать одну я не могла. И не говорите мне, что у меня комплекс спасателя. Это просто милосердие. Я тихонько спустилась по широкой белой лестнице, что вели с террасы в сад, и присела рядом. Обняла узкие плечики драконицы. «Ну чего ты? Все ведь нормально сейчас!» Спросила я. Гизеля подняла на меня заплаканное лицо. «Маленький несчастный ребенок!» Подумалась мне. «Он меня не любит! Не любит, понимаешь? Чего я только не делала!» С отчаянием голосе ответила она и снова ткнулась лицом в руки. Ну, протянула я. В общем-то, других причин для ее рыданий я не ожидала. Просто не очень понятно, как ее утешить. Знаешь, до последнего времени ты делала вещи, прямо противоположные тому, чтобы увеличить шансы на его любовь. Потом ты стала пай девочкой. Тоже не вариант. Вот сегодня, когда мы приехали сюда, ты стала такая. «Средняя, уравновешенная, и не вредина, и не пай, девочка. Была настоящая ты, веселая, любопытная. Я думаю, тебе нужно продолжать в том же духе и...» «Да нет, ты не понимаешь!» Гизелия явно отвлеклась на мои слова, снова подняла голову. Слезы еще текли по ее щекам, но она постепенно приходила в себя. Тут же граф Майрон. И он... Ну ты видела его внимание ко мне. Я думала, гать приревнует и возьмет меня себе сразу. Или скажет, что мы с ним уезжаем хотя бы. А он... Вообще граф ведет себя прилично. Он уже понял, что так просто гать тебя не отпустит. Улыбнулась я. Ну да, ну да. Покивала головой Гизелия. Граф, не проблема. Только с Гайдом все не так получается. Он мне сказал сейчас, что Майрон отличный мужчина. И что если я хочу отношений с ним, то флаг мне в руки. Так и сказал. Рита, ты пойми, ему все равно. Он не ревнует. Ха, ха еще как ревнует, рассмеялась я. Опыта отношений у Гизели явно не было никакого. Он тебе как это сказал? С каким чувством? «Ну...» Бывшая Гюрза задумалась. «Резко так. И со злостью». «А злость откуда?» «Не знаю». «А злость как раз от ревности. Он как бы говорит, мол, если ты такая дура, что выберешь этого графика, то я тебя отпускаю. Я благородный мужчина, но сам злится, в том числе на свои чувства. Знаешь, Может, он и вовсе не понимает, что к тебе чувствует. Ты просто продолжай быть нормальной, хорошей, но не слишком, иначе пресно. Будь собой, но не вредничай. И постепенно наш дракон очухается. Он просто еще сердится на тебя, должно быть, за все твои выходки. Вообще-то его выходки не лучше. Это он все начал. Хотя, погоди. «Начала я!» Гизелия снова хлюпнула носом. «Сама виновата!» <свяк> «Так, отставить стоны!» <свяк> Улыбнулась я. «Как это ты начала все? Что там у вас в детстве случилось?» <свяк> «Ну, как?» <свяк> Пожала плечами Гизелия. «Мы ведь с детства знали, что родители захотят нас поженить. И Гайд, когда мы были совсем маленькие, Ухаживал за мной. Он пришел ко мне, подарил цветок и сказал, что я его девушка, что я ему очень нравлюсь, а когда мы вырастем, то поженимся. А я дурочка такая была. Я над ним посмеялась и сказала, что мне не нужен муж, который летает хуже меня. Он ведь в детстве летал плохо. Сейчас и не верится даже. И цветок я выбросила. А на следующий день Гайд впервые подложил мне пиявку в постель. Я не выдержала и тихонько рассмеялась. Хотя маленького мальчика-дракона, который с цветком в руке сватался к девочке драконице, было очень жаль. — Вот теперь и расхлебываю, — с досады сказала Гизелия. — Вообще, знаешь, по факту, ваше противостояние начал Гайд. «Это он ведь обиделся и подложил пиявку!» Заговорщически сказала я Гизелии. «И может, до сих пор на тебя обижается, что ты тогда его отвергла. Вам бы поговорить об этом?» «О чем?» испугалась Гизелия. «Да вот об этом! Что тогда вы дети были, что сейчас взрослые, и все может быть не так!» «Но тогда он поймет...» что я хочу за него замуж, что я люблю его. <кười> <кười> Вдруг послышалось из-за кустов. «Проклятие!» К нам вылетел Гайд и схватил Гизелью за плечи. Ярость на его лице смешалась с отчаянием. «Гиз, проклятие! Я не понимаю, как ты могла влюбиться в графа за один день?» «Меня ты сколько лет знаешь, о его несколько часов!» «Вот оно как значит! А я-то думал!» Драконица вздрогнула, а я опять не удержалась от смеха. «Эх, вот мы, девочки, глупенькие!» «Купол тишины поставить не догадались!» Впрочем, судя по всему, сейчас для них может наступить локальный хэппи-энд. Я тихонько отодвинулась от Гизели, которая растерянно и изумленно глядела на Гайда снизу вверх и пошла обратно на террасу. Сейчас я им точно не нужна. Сами разберутся. Хоть момент истины может быть бурным и даже болезненным. Главное, чтоб не спалили ничего».